Глава 8: Достижение финансовых целей. Надеюсь, что, прочитав и применив на практике изложенные в данной главе принципы, вы сможете реализовать свои финансовые стремления. Уверен, вы не раз слышали о том, что богатые богатеют, а бедные становятся еще беднее. На первый взгляд это кажется вопиющей несправедливостью, но лишь до тех пор, пока не поймешь, что наши успехи целиком и полностью зависят от того, какие мысли преобладают в нашем сознании. Богатые люди постоянно думают о новых богатствах, а бедные о своей нищете, превращая свою жизнь в самоисполняющееся пророчество. Если наша жизнь лишена материального изобилия, то только потому, что мы используем закон подобия себе во вред. Наши финансовые затруднения никак не связаны с экономической ситуацией в целом, с дефолтом инфляцией, процентными ставками или безработицей. Дело не в том, что жизнь обделяет нас своими благами. В действительности виноваты мы сами, потому что наши мысли постоянно сосредоточены на том, чего мы не хотим. Помните, что мы притягиваем к себе то, о чем постоянно думаем. Куда устремлены мысли, туда направляется и творческая энергия. Если в сознании преобладают мысли, взгляды, идеи и понятия, внушающие убежденность в бедности, нужде и лишениях, то все это материализуется в нашей жизни, являющейся отражением наших мыслей. Мы причина, а не следствие. В действительности мы сами являемся создателями, то есть причиной своей финансовой ситуации. Именно мы отвечаем за свое богатство или бедность. Прежде чем что-либо менять, нужно осознать и принять эту ответственность. Если мы чувствуем себя финансово несостоявшимися, то только потому что идем на поводу у собственных негативных мыслей. Мы создаем воображение чудовища, и рано или поздно оно набрасывается на нас. Формируя мышление бедняка и неудачника, в итоге мы сами лишаем себя способности разбогатеть. Наша жизнь является отражением внутреннего мира. Представьте, что Вселенная – это огромный копировальный аппарат, который непрестанно дублирует наши мысли. Причина наших ошибок кроется не в изъянах нашей сущности, а в нашем неведении. А раз так, то мы должны поставить перед собой цель избавиться от этого неведения и узнать правду о себе и о жизни. Мы должны отказаться от любых убеждений, мнений и заблуждений, мешающих нам полностью реализовать свой потенциал. В данном случае достичь финансового благополучия. Мысли о деньгах. Мысли о материальном благополучии доминируют в нашем менталитете, и они могут быть как приятными, так и тревожными. Деньги не сделают вас счастливыми, но с их помощью можно избавиться от многого из того, что приносит несчастье. Деньги всегда будут играть важную роль в вашей жизни, хотите вы того или нет. В большинстве случаев от них зависит уровень жизни, поскольку они дают свободу. Вы можете страдать в нищете, испытывать финансовые затруднения, а можете использовать свой творческий потенциал и свои внутренние силы для преодоления этих трудностей. Значительная часть населения планеты просто выживает, еле сводя концы с концами, и живя от зарплаты до зарплаты. Большинство взрослых людей ставят финансовые проблемы во главе списка причин своего хронического стресса. Постоянное беспокойство из-за денег подрывает моральные и физические силы. И если деньги играют в нашей жизни настолько огромную роль, что способны подорвать здоровье, разрушить отношения, погубить карьеру, лишить счастья, то достижение финансового благополучия должно стать для нас задачей первостепенной важности. Любой из нас может стать богатым. Быть богатым, значит быть довольным своим финансовым положением, не испытывать навязчивого желания иметь больше, быть свободным от постоянно давящих денежных проблем. Если эти проблемы угрожают вашему душевному равновесию или гармонии в семье, вы должны что-то предпринять прямо сейчас. Избавьтесь от заблуждений в отношении денег. Вы должны выбросить из головы все мысли и идеи, мешающие вам достичь финансового благополучия. Например, заблуждение о том, что богатства на всех не хватит, что денег всегда мало, что найти хорошую работу нелегко, что экономическая ситуация в стране неблагоприятствует развитию бизнеса, что разбогатеть очень трудно, что вы не заслуживаете богатства. Ни одно из этих убеждений не поможет вам осуществить свои финансовые мечты. Кроме того, вы не должны принимать на веру чужие убеждения о деньгах. Думайте своей головой и не забывайте истинной о себе и собственной жизни, каким бы ни было нынешнее положение вещей. Аффирмации о взаимоотношениях с деньгами Избавившись от ненужных заблуждений, сформируйте с помощью аффирмаций новое представление о своих взаимоотношениях с деньгами. В вашем сознании должно укорениться истинное знание о материальном благополучии вместо когда-то навязанных вам ложных убеждений. По сути, вы должны утверждать истину о самом себе. Для этого можно использовать следующие аффирмации. Я решаю знать, как быть богатым. Я решаю знать, что заслуживаю богатства. Я решаю, что мои доходы превышают расходы. Я решаю разрешить себе радоваться деньгам. Я решаю принять тот факт, что деньги плывут ко мне в руки прямо сейчас. Я решаю быть богатым в сознании и в реальности. Составьте свои аффирмации в отношении материальных ценностей и применяйте их к тем сферам своей деятельности, в которых хотите что-то изменить. Чтобы стать богатым, используйте силу воображения. Мы с вами создаем свою жизнь силами воображения, но если этот творческий процесс происходит неосознанно, то он основывается на нашем прошлом опыте. С его помощью мы творим свое настоящее и будущее. Используйте потенциал воображения и метод визуализации, чтобы создавать жизнь в соответствии со своими желаниями. Не зацикливайтесь на том, какой она была раньше, иначе будете создавать свое будущее из проблем прошлого. Главное поверьте в то, что сама Вселенная будет способствовать воплощению ваших убеждений в реальность. Мы не доверяем Вселенной, потому что не понимаем, как действует закон разума. Мы не осознаем, что все законы мироздания действуют безотказно и никогда не подводят, и закон разума – не исключение. Вы можете с абсолютной уверенностью положиться на закон разума, хотя бы потому, что он действует с математической точностью. Все, что вы создаете в сознании, происходит с вами в реальности. Я понимаю, вы уже устали это слышать, но хочу, чтобы благодаря многократному повторению, эта мысль прочно засела у вас в голове и стала частью вашего представления о действительности, начала влиять на ваши чувства и поступки. Законы Вселенной действуют всегда. Неизвестно, как это происходит, равно как не всегда понятно, как действуют законы физики. Мы просто знаем, что они работают. Неизвестно, почему синий и желтый цвета вместе дают зеленый. Но мы знаем, что это так. Открыв какой-то закон, мы можем либо использовать его, либо игнорировать. Вселенная беспристрастна, поэтому мы сами должны решать, какое применение найти ее законом. Жизнь – это копия сознания. Как уже говорилось, мы творим свою жизнь с помощью воображения. Мы созидаем, формулируя свои желания с уверенностью в том, что имеем на них право. Мы знаем, что исполнение наших желаний никого не сделает беднее или несчастнее, и что чужие блага не делают беднее нас самих. Тот, кто знает, что сам творит свою реальность, не живет в постоянном страхе. Он понимает законы Вселенной и действует в соответствии с ними. Ему известно, что отданное рано или поздно возвращается назад. Иными словами, затраченная энергия возвращается в виде конечного результата. Осознав это, вы также поймете, что ваша действительность – это точная копия ваших мыслей. Внимательно посмотрите на свою жизнь, и вы увидите, какие мысли преобладают в вашем сознании, потому что все действия физического тела, все отношения с окружающими и вся жизнь в целом – это отражение вашего мышления. Реальность лишь отображает то, что происходит в вашем сознании. Поэтому вы можете изменить мысли, не позволяющие вам получить желаемое. В жизни не бывает тупиков, выход – на расстоянии всего одной мысли. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Применяя на практике изложенные здесь принципы, вы не только поможете себе, но и дадите возможность окружающим прожить полноценную жизнь, вдохновляя их своим примером. Ваш вклад во всеобщее благосостояние, то есть готовность поделиться своим временем, талантом или средствами, играет решающую роль в достижении личного благополучия. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Если ваше мышление основано на страхе, то вы будете бояться отдавать. Но в этом случае, вы никогда ничего не получите взамен. Поэтому вы должны отдавать именно то, чего хотите. Именно так, отдавать то, чего хотите. Если вы жаждете денег, делитесь деньгами. Если хотите быть любимым, любите сами. Если стремитесь к признанию, признавайте заслуги окружающих. Давайте другим то, чего не хватает вам самим. Кроме того, вы должны делиться тем, что имеете. Каждый раз, когда вы замечаете и признаете уже имеющееся у вас благо, в вашем сознании укрепляется мысль о собственном благополучии. Чем больше мыслей об изобилии, тем больше его в вашей жизни. Сила благодарности. Только тот, кто понимает, что уже обладает желаемым, может иметь еще больше. Те, кто не осознает своего богатства, думают, что должны обрести, чтобы обладать большим. Жизнь таких людей отражает их мышление, отсюда их бедность, лишение, нужда, страдания, борьба за выживание. Очень важно, чтобы вы поняли, что вам ничего не нужно обретать, вы всего лишь должны быть. Бытие или внутренняя сущность создает вашу реальность, а мысли об обретении возникают от страха. Всегда принимайте то, чем уже обладаете, всегда начинайте с того, что есть сейчас. Цените свои сегодняшние блага, какими бы малыми они ни казались, по сравнению с тем, чем обладают другие. Вместо того, чтобы жаловаться, цените это. Как сказал один умный человек, я мучился от того, что у меня нет ботинок, пока не встретил человека без ног. Это один из самых больших секретов богатства. Научитесь быть благодарным за то, чем уже обладаете, и тогда этих благ непременно станет больше. Вселенский банк Вы должны знать, что существует такое явление, как Вселенский банк. Отдав что-то и не получив мгновенной прибыли, представьте себе, что вы сделали вклад во Вселенский банк и что в свое время получите все назад с процентами. Все, что вы отдаете, обязательно к вам вернется. Это закон причины и следствия, и он неизменен. Не совершайте распространенную ошибку. Не пытайтесь заранее решить, когда и каким путем вернутся к вам ваши блага. Просто знайте, что если внесли их на депозит во Вселенский банк, то обязательно получите свою прибыль. Иногда изобилие обрушивается на нас практически сразу, как по мановению волшебной палочки. Как правило, благо приходят совершенно нежданно. Просто помните о том, что они где-то рядом, и обязательно к вам вернутся. Вы можете быть уверены в этом так же, как в том, что утром взойдет солнце. Закон круговорота. Поговорим о законе круговорота. Достаточно взглянуть на природу, и сразу найдется немало примеров его проявления. Взять хотя бы пруд. Если вода будет только пребывать, она начнет застаиваться, и в итоге пруд станет непригодным для жизни. Если вода будет только убывать, пруд вскоре пересохнет и тоже не сможет обеспечивать условия для жизни растений и животных. Но когда вода одновременно поступает и вытекает, пруд всегда остается чистым и прозрачным, идеально пригодным для жизни. Наша жизнь, в том числе и финансовая, организована по тем же законам, что и природа. Чем легче мы расстаемся с деньгами, тем больше их течет к нам в руки. Закон круговорота касается всех материальных благ. Научитесь расставаться со всем, что не нужно для создания той жизни, о которой вы мечтаете. Отдавайте то, чем больше не пользуйтесь, чтобы освободить место для того, что вам в данный момент необходимо. Хотя бы раз в год проводите генеральную инвентаризацию, особенно в гардеробе. Отбирайте ставшие ненужными вещи. Если вы ни разу не надевали какую-то вещь уже минимум год, отдайте ее тому, кому она больше пригодится. Пожертвуйте свои вещи на благотворительность. Избавившись от всего лишнего, приведите оставшиеся в порядок, потому что беспорядок в материальной жизни свидетельствует о беспорядке в мыслях. Ведь, как известно, что внутри, то и снаружи. Эмерсон сказал, остерегайтесь держать в своих руках слишком много благ. Как же так? Разве может быть слишком много здоровья, счастья, любви или денег? Эмерсон имел в виду, что цепляясь за то, чем уже обладаем, мы препятствуем притоку в свою жизнь новых благ. Чтобы иметь больше, мы должны быть готовы расстаться с тем, за что так хочется держаться. Богатство – это мысль в действии. Мы с вами живем в богатейшей вселенной, изобилующей мыслями, которые проникают сквозь пространство и время. Нам решать, что выхватить из этого нескончаемого потока. В нашем распоряжении имеются сотни идей о том, как разбогатеть. По большому счету, богатство – это мысль в действии. Если, образно выражаясь, стоять в потоке жизни и говорить «денег мало», «я не могу получить» или «я не способен», то он просто будет течь мимо. Поток жизни течет всегда, и в данный миг тоже. Люди копят деньги, крепко держатся за них. Пытаются их спрятать и даже крадут их, поскольку верят что тем самым поднимут свое благосостояние. Только они не понимают, что идут против потока жизни. Есть такое выражение – денежное обращение. Деньги должны обращаться, переходить из рук в руки, не нужно их копить, прятать и тем более красть друг у друга. Закон круговорота действует всегда. Когда своими страхами, боязнью отдать, отпустить, потерять, мы препятствуем круговороту, поток останавливается чтобы новое богатство и изобилие всегда поступали в нашу жизнь, это препятствие нужно устранить. Жизнь требует расширения, экспансии, а не ограничения. И она всегда идет своим чередом. Если вы сами не будете расставаться со своими деньгами, заранее планируя каким образом и в чью пользу, то жизнь рано или поздно вынудит вас это сделать, потому что она требует движения развития. Если вы не сделаете выбор, его сделает жизнь, и он может вам не понравиться. У вас могут появиться какие-то неожиданные расходы, и все равно с деньгами придется расстаться. Хотим того или нет, но жизнь заставляет нас включаться в цикл денежного обращения. Проанализируйте свою жизнь и посмотрите, что мешает вам накопить денег, на что вы вынуждены их тратить. А теперь подумайте, в каких случаях вам жалко расстаться с деньгами. Как вы относитесь к круговороту денег в жизни? Вы должны не только включиться в цикл обращения материальных благ и отдавать их, но и научиться их получать. Как научиться принимать? Чтобы увеличить приток изобилия в свою жизнь, очень важно научиться принимать. Мы получаем столько же, сколько отдаем. Следовательно, и отдавать должны столько же, сколько получаем. Этот важный момент многие упускают из виду. Между тем научиться принимать не так легко, как кажется получающий уязвимее дающего. давая мы контролируем ситуацию, а получая наоборот, теряем контроль. Допустим, вам сделали комплимент. Как вы на него отреагируете? Что вы ответите, если вам скажут, «Мне нравится твой костюм?» Может быть, «Ну что-то он старый, я ношу его уже не первый год». А если кто-то похвалит ваше блюдо, скажете ли вы, «Ничего сложного, просто смешало все, что нашлось под рукой?» Тщательно проанализируйте свою реакцию на комплименты. Умейте их принимать, поскольку с их помощью окружающие реализуют свой шанс что-то отдать. По большому счету, давай мы одновременно получаем, и наоборот. Умение легко принимать все, что вам дается, поможет вам притягивать к себе изобилие. Не отказывайтесь, когда вам предлагают что-то хорошее. Если вам преподносят подарок, примите его и просто поблагодарите. Если в ресторане кто-то другой хочет оплатить счет, не спорьте. Скажите «спасибо» и позвольте человеку совершить этот жест отдавания. Избавьтесь от заблуждений по поводу подарков. Забудьте о том, что они делают вас уязвимыми или обязанными. Если вам дарят то, что вам не нравится или не нужно, отдайте подарок тому, кого он больше обрадует. В этом случае выигрывают все. Отказываясь от подарка, вы блокируете поток изобилия не только в своей жизни, но и в жизни дарителя. Когда вы сами делаете подарок, разве вам не хочется, чтобы его приняли? Помните, нельзя давать не получая и получать не давая. Принимая подарок, думайте о том, что помогаете себе и дарителю завершить цикл отдавания и получения. Сколько вы способны принять? Возникает важный вопрос, сколько денег вы можете принять? Люди бывают разные, кто-то не знает, что делать со всеми своими деньгами, а кому-то их всегда мало. Чем первые и вторые отличаются друг от друга? Многие люди думают, что однажды, получив большую сумму денег, обеспечили бы себя на всю оставшуюся жизнь. Это совершенно не так. Как показывает опыт, когда человеку в руки попадают не заработанные им самим большие деньги, а, например, выигрыш в лотерею или наследство, он, как правило, возвращается к своему прежнему финансовому состоянию через два года. Он думает, что с помощью этих денег оплатит счета, погасит долги и начнет все сначала. Но этого почти никогда не происходит. Более 90% выигравших большие суммы денег в итоге остаются с тем, что было у них до выигрыша. Их уровень жизни не только не повышается, но зачастую даже снижается из-за неумеренных трат. Когда человек, у которого практически ничего нет, вдруг получает целое состояние, он расстается с ним за очень короткое время. Если бы мы разделили все деньги поровну между жителями планеты, вскоре богатые снова стали бы богатыми, а бедные – бедными. Дело в том, что мышление бедняка, то есть мысли о нужде и отсутствии возможностей, заставит его вернуться к исходному состоянию, даже если в руки к нему вдруг попадет слишком много денег. Он истратит все до последней копейки, чтобы вернуться в свою зону психологического комфорта. Заберите все деньги и имущество у человека с мышлением миллионера. И через некоторое время он снова разбогатеет. Богатство начинается с мыслей, а не с бумажника, банковского счета или инвестиций. Все это лишь следствие, а не причина. Финансовое положение человека зависит от его убеждений относительно денег. Человек богат не потому, что у него есть деньги. У него есть деньги потому, что он уже богат в своем сознании. Повторю, именно по этой причине богатые всегда богатеют, а бедные становятся еще беднее, до тех пор, пока не изменят свое мышление. Для приумножения богатства нужны семенные деньги. Для увеличения притока изобилия в свою жизнь, вы должны познакомиться с таким понятием, как «семенные деньги», иными словами, начальные инвестиции. Оно имеет непосредственное отношение к закону круговорота. Использование семенных денег – верный способ разбогатеть. Суть процесса заключается в том, чтобы посеять семена богатства, отдавая деньги с расчетом на десятикратную прибыль. Фермер может посеять только то, что у него есть. Если у него в запасе 100 кукурузных зерен, он не может посадить больше. Чтобы увеличить урожай, он должен бросить в землю имеющееся зерно, собрать урожай и часть его снова посадить, чтобы получить следующий урожай. Иными словами, приумножение происходит за счет использования уже имеющихся ресурсов. Знакомый тезис? Что ж, он достоин того, чтобы повторить его еще раз. Мы должны посеять часть того, что имеем, чтобы увеличить урожай. А что произошло бы, если бы фермер просто спрятал зерна в мешок? Они бы высохли и стали бесполезными. Он бы уже никогда не смог вырастить из них новый урожай. Поэтому так важно, как мы поступаем со своими семенами и куда их засеиваем. Будь то кукуруза или деньги. Чтобы собрать богатый урожай кукурузы, нужно посадить ее в плодородную почву, щедро поливать и как следует ухаживать за ростками. С точки зрения денег, плодородная почва – это наша убежденность, а ожидание прибыли исполняет роль, необходимой для роста воды. Поскольку убежденность имеет такое большое значение, следует внимательно подумать, куда вложить деньги, чтобы они приносили максимальную пользу и множились. Лучше всего отдать их какой-нибудь организации или человеку, или потратить на какую-то деятельность, способствующую нашему личностному росту. В таком случае можно надеяться на десятикратную прибыль. Можно, конечно, ожидать и стократного увеличения благосостояния, но подобные ожидания неправдоподобны. В 10 поверить гораздо легче, чем в 100, поэтому лучше начинать с 10. Надеюсь, вы уже поняли, что конечный результат зависит от вашей убежденности, то есть от веры в исполнение ожиданий. Дело не в самом числе 10. Самый важный фактор любого созидательного начинания – правдоподобие. Решите для себя, сколько денег вы хотите посеять, и делайте это регулярно. Ждите урожая. Многие богатые люди используют принцип семенных денег. Он приносит радость, потому что работает, увеличивая благосостояние пропорционально силе веры. Сколько денег вы хотите? Чтобы разбогатеть, нужно дать подсознанию конкретной инструкции. Представьте, что вы подошли к кассе в аэропорту, чтобы купить билет на самолет. Кассир обязательно спросит, куда вы хотите лететь. То же самое сделает ваше подсознание, когда вы попросите у него богатства и процветания. Вы хотите денег? Тогда скажите, сколько именно. Помните, подсознание понимает только точные команды. Кроме того, вы должны убедиться в том, что готовы принять то, о чем просите. Вы никогда не позволите себе иметь больше денег, чем, как вам кажется, заслуживаете. Если вы хотите быть богаче, сначала поверьте в то, что вы этого достойны. Вы имеете право быть богатым. В жизни может быть несколько приоритетов, и финансовое благосостояние должно являться одним из первых. Не имейте слишком низкое страха, что не заслуживаете самого лучшего. Вы заслуживаете именно того, что готовы принять. Бедность – это болезнь, и лучшее лекарство от нее – богатство. Один взгляд в ваше финансовое будущее. Предположим, я прорицатель, обладающий уникальной способностью заглянуть в ваше финансовое будущее. Вы приходите ко мне и говорите, что хотите зарабатывать не меньше 100 тысяч долларов в год. Вы хотите обрести финансовую свободу, избавиться от долгов, иметь свой дом и жить в свое удовольствие. Я закрываю глаза, сосредоточиваюсь и начинаю мысленно представлять себе ваше будущее. Ваш доход будет превышать 100 тысяч долларов в год. Вы будете заниматься любимым делом, но для достижения этой цели вам понадобится 3 года. За это время вам придется пережить немало трудностей. Два раза вы будете открывать свой бизнес и оба раза потерпите неудачу. Вы вложите в бизнес взятые взаймы 20 тысяч долларов и потеряете эти деньги. Вам едва удастся сохранить крышу над головой, жена подаст на развод, устав от постоянных ссор из-за денег вы будете с трудом сводить концы с концами. Ваша самооценка упадет до минимального уровня, однако все эти неприятности не заставят вас опустить руки. Вы познакомитесь с нужными людьми, и они объяснят вам то, что вы должны знать. Вы изучите несколько новых стратегий, которые дадут вам стимул заняться бизнесом в третий раз. Вы не сразу начнете получать прибыль, однако уже через полгода она превысит 5000 долларов в месяц. С этого момента бизнес начнет быстро развиваться. Через два с половиной года вы начнете зарабатывать более 100 тысяч долларов в год, и так до конца жизни. Вы с женой больше не будете ссориться из-за денег и станете как никогда близкими друг к другу. Теперь позвольте задать вам вопрос. Если бы вы знали, что это реальный и точный прогноз, то взялись бы за дело прямо сейчас, даже зная о том, что в течение первых двух лет вам предстоит переживать сплошные неудачи. Даже зная, что у вас будут проблемы в семье и финансовые затруднения? Думаю, вы, скорее всего, решительно ответите. Приступим прямо сейчас. Несколько слов о риске. В любом деле есть доля риска. Рисковать всегда нелегко. Много раз я слышал от разных людей, что они не хотят ставить на карту свою финансовую безопасность. Риск их пугает. Однако вы должны понять, что любая деятельность содержит в себе элемент риска. И даже бездеятельность. Как только вы осознаете, что все равно не сможете прожить без риска, уверенность в себе, как в творце своей жизни, поможет вам излечиться от страха перед ним. Жизнь полна возможностей, и многие, кто ими пользуется, зарабатывают огромные деньги. Между тем многие из нас используют те же возможности, но никогда не достигают финансового успеха. Почему? Успех или неудача в использовании той или иной возможности зависит от того, что находится в голове и сердце человека в одной и той же компании, продавая один и тот же продукт или услугу, пройдя одно и то же обучение и получая одну и ту же зарплату. Только те, кто действительно верит в свой созидательный потенциал и в силу своего сознания, действительно обретают финансовую свободу. Я несколько раз терпел неудачи в деловых и финансовых предприятиях. Мне приходилось переживать такие денежные затруднения, которые многие из вас видели только в самых страшных снах. Однако я не сдался, поскольку целиком верил в то, что невзирая ни на какие трудности, добьюсь успеха. Я понимаю, что вас пугают возможные проблемы. Но если вы хотите обрести финансовую свободу, то должны преодолеть свой страх. Если у вас возникли какие-то денежные проблемы, вы, наверное, чувствуете, что не в силах изменить свою финансовую ситуацию. Но это не так. Вам всего лишь нужно изменить умонастроение и вложить максимум энтузиазма в поиск нового решения. Речь идет не об упорном труде, поскольку он противоречит законам мироздания и естественному течению жизни. Я знаю немало трудоголиков, которым вечно не хватает денег. Каторжный труд не принесет вам финансовой свободы. Ее можно обрести, только став сознательным творцом своей жизни. Приняв это решение, вы сразу найдете в себе силы стать финансово независимым человеком. Оно автоматически вселит в вас энтузиазм и уверенность в достижении любой поставленной финансовой цели, будь то дополнительные 5000 долларов в месяц, 100 тысяч долларов в год или миллион долларов чистой прибыли. Но вы должны изменить не только мышление, но и поведение. Вы станете богаче, если будете применять в своей жизни проверенные временем принципы, которые я изложил в данной главе. Не обязательно верить мне на слово. Испытайте их на практике и сами убедитесь в их эффективности.